Эрия Пятая. Господин Горнич, Феофилакс Иванович, ну ты что же это, а? Как он мерзавец не хотя. Дочь мою единственную опозорить посмел. Ну, погодите, Пётр Михайлович. Кто? О ком вы? О медиакритском. А, а столоначальники мои? <связывая> Да что же он успел натворить? Да мне язык не поворачивается рассказать. Ну? Честной девушке ворота дегтем мазал. Быть того не может. Перед вами Феофилак Семенович несчастный отец. О, какие штуки стали отпускать. Да, да, да в казамат его, <сих> стрихулиста! В казамат! И, истина! В казамат! Эй, кто там дежурный в Аристанской? Что я, в Аристанской? Кто я, дурак? Десятки борзой, ваше высокобородие. Борзой? Борзой. Поди сюда. Отыщи мне сей же час рыжего медиакритского. Слушаюсь, ваше высокобородие. И в огне, в воде, в земле отыщи. И представь его каналью сюда, живого или мертвого, Понял? Чай клюху-то знаешь. Представить Канадию, живого или мертвого. Пшал! Исполнять! И немедленно в казамат его, Петр Михайлович. На хлеб и воду, ага. и дело законный ход дать. Рапорт губернатору представлю. А я тебя себя куплю. Да? Губернатор меня знает. А по всей строгости закона наказать. Я и лак, <свят> Петр Михайлович, что это вы к да. ночи раскричали? Словно вы... петухи и горит где. Да хуже, матушка. Ты послушай, что твой рыжий любимчик-то сотворил. Вот как михал скажет. Да, Мария Ивановна, вы только послушайте. Да слыхала, слыхала уж, слухом земля полная. Перестаньте, Афилак Семенович, рукой с скучать. Сейчас же матушка в казамат его, я такого не дозволю. Эка, видно, молодого человека за любовь в казамат сажать. За любовь? Да помилуйте, Мария Ивановна, да где же тут любовь? Натуральная. Разве не я у вас была с вежливым предложением, его руки и сердце. Да -да. Были, были. А что получил он в ответ? Афронт. Да побойтесь Бога, Марья Ивановна, какой афронт? Это обычный отказ. Нет, да -да. Петр Михайлович, афронт. Ну, одел молодой, горячий и не стерпел добрый молодец, а тут еще дружки дурные. Господи, боже мой, во всю жизнь не имел такого. Ну, до чего я дожил? Вы, Петр Михайлович, чем волосы рвать, простили бы несчастного, а? Он несчастный. Судит ты. Бог. Нет, я, я, я, я ему не прощу. Эй, кто еще там? Так что ваше высокоблагородие не доставлен живым. Ты не смеешь меня каналье отзывать? Сам такой. Я тебе покажу. Молчать? Это мне здесь решать. Борзой, ты иди, иди. А вы медиакритски успокойтесь, да подойдите поближе. Зашли по какому праву? Я сюда таким образом доставлю. А где вы были сегодняшнюю ночь? Дома. Где же мне быть больше? Как, как, как, как это вы были дома? Так. А кто же на, на дворянской улице ворот господина Годнева находился? Откуда мне знать? Я там не был. Так. как? Как это не был? Федор Семенович, врет он, запирается... Ты, ты говорить у меня правду? Я толжи не потерплю, знаешь? Феофилак Семенович, назвольте не на него клюкой стучать. Все-таки чиновник. Да вы только посмотрите, у него вся рожа в дегте. Выходит, он сам себе дома мазал. Ну? Что скажешь, стрикулись? Это мой братец, капитан, его же кистью его и пометил. Господин меня отвечайте на вопрос. Да. Придется вам повиниться. И у господина годнего прощения попросить. Но, Верно, Феофилак Семенович, я говорю. Но, уж, да уж, иначе дело примет для вас господин Медиакритский весь матрос. Феофилакт Семенович. Да-да-да, ладно, матушка, ладно. Привычка. <voit с> так какой же ваш будет ответ? Соглашайтесь, Медиакритский. Ну, если уж и вы, Мария Ивановна, так меня трактуете, извольте. Ваше высокоблагородие, господин Городничий... Да вы не у меня, у господина Глоднева прощения, просите. Нет, нет. Вы хотели, сударь, погубить мою дочь. А вам, Феофилат Семенович, как к начальнику города, невозможно скрывать такие поступки. Ну, что ж мне... Теперь на колени перед вами стать. В иной раз приходится. Ну вот, вот видите, на коленях встают Петр Михайлович, господин Годнев. Петр Михайлович, не погубите молодого человека. Царь небесный заплатит вам за вашу доброту, а я уж дом ваш за версту обходить буду. Нет, нет, не могу Не обо мне О чести дочери речь идет Господин Городничий Мария Ивановна, извините Что я вас обеспокоил А сейчас я домой тороплюсь Прощайте До свидания, Петр Михайлович И вы и молодой человек Свое решение я вам позже сообщу Да, завтрак присутствие, лицо-то свое отмойте. негра. Слава Богу, ушли. Вот что, батюшка мой, происходит, когда нынешний башня нисколько себя не берегут. Отец Игумин, святой отец. Слушаю. В чем просьба ваша? Молебен желаем отслужить святому угоднику и чудотворцу вашей обители. Хорошо. Это можно. Как ваше имя? Калинович Яков, отец Игумен. А ваше, дитя мое? Анастасия, благословите святой отец. Во имя отца и сына и Святого духа. Зачем молебен служить хотите? Душа болит. Вам, господин Калинович, который год? 27-й святой отец. Однако, как вы старообразны. А вы, дитя мое, не дочь ли Петра Михайловича Годнева? Да, святой отец. Мне родитель ваш хорошо известен. Здоров ли он? Милости в Божий. Все мы врутся его. Кто ты здесь? Сейчас. Не могу сейчас. Моляю, перестань, перестань, успокойся. Тут храм, люди. <звы> Отец Игумен, от души благодарим вас. Дитя мое, скажите, вы о чем расплакались? От полноты чувств, святой отец. На молитве плакать не о чем, дитя мое. Кроме разве как оплакивать свои грехи и проступки, вольные или невольные? Лучше ли тебе стало, мой маленький друг? Да. Я словно свежей водой умылась. Все ушло. А ты? Скажи, ты счастлив? Да. И этим я исключительно обязан вашему дому. Отчего же так? В вашей семье я нашел родственный прием и любовь. И, наконец, покровительство... Отца твоего столь важно для меня предприятие.